Пансионату вела кипарисовая аллея, упирающаяся прямо в двери прозрачного, как аквариум пищеблока. Сегодня кипарисы пахли борщом. В тени деревьев всегда стояли два-три местных жителя. В разлив торговавших разбавленной Изабеллой Шумелин нашел в кармане джинсов мокрый рубль, принял из рук хозяина нестандартно маленький граненый стакан с вином и выпил, мысленно поздравив себя со спасением на водах. Поскольку понятие «сдача» окрестными винодел не знали, он выпил еще стаканчик и двинулся на запах борща. Обеденное время давно кончилось, поэтому в столовой уже никого не было, кроме хмурых официанток, носивших на мойку грязную посуду и вытиравших столы. Шумилин принялся хлебать холодный, как свекольник борщ, живять затвердевшие котлеты, вспоминая прошлый сезон, когда отдыхал здесь женой и, занырявшись, часто опаздывал к столу. Галя обычно до конца стерегла его порции, но встречала мужа злым-призлым взглядом. Он и ел, она громко недоумевала, почему должна целыми днями загорать одна и как от мух отбиваться от пляжных приставал. Потом обычно следовало обещание утопить к чертям все эти ласты, маски, ружья. Приходилось отшучиваться, говоря, что лучше утонуть самому, чем утопить ружье. Теперь Шумилин так не пошутил бы. Надо сказать, Галя злилась часто, не только из-за подводной охоты и не только во время отпуска. Впрочем, ее можно понять. Реже всех видят своих мужей, жен и разведчиков, заброшенных в тыл врага и там натурализовавшихся. На следующем месте после них супруги комсомольских работников. И тем не менее Галя все время твердила, что единственная мечта — хоть сколько-то дней отдохнуть в одиночестве. Но тот генеральный скандал разразился именно потому, что Шумилину пришлось на несколько дней раньше вылететь домой. В нынешнем году торопиться некуда, только это уже не имеет никакого значения. И отзови его сейчас из отпуска, кажется, он был бы доволен. Отдыхать надоело, соскучился по дочери, по райкому. «У человека всегда есть цель», — рассуждал Шумилин, выходя из столовой. «Три недели назад не терпелось в отпуск. Сейчас хочется домой». Наверное, ни одно желание в жизни первого секретаря краснопролетарского РК в ЛКСМ не сбывалось так быстро. В холле спального корпуса его окликнула дежурная и протянула бланк срочной телеграммы. «Райком, ЧП, звони, комиссарова». «Чего же могло случиться?» — нервничал Шумирин, пробиваясь на международную станцию, державшую глухую оборону от абонентов. Но дозвониться все-таки удалось. «Алло, райком? Надя?» — закричал он изо всех сил, хотя слышимость была вполне приличная. «Что у вас случилось?» «Алло, Коля? Николай Петрович, алло!» — ответил тревожный голос. «Коля, представляешь, какой ужас! Сегодня ночью кто-то забрался в райком, в зал заседаний и нахулиганил». «Что значит нахулиганил?» «Это не телефонный разговор. Ковалевский уже знает. В горкоме тоже». Вот тогда... А милиция? Милиция уже была с собакой. Коленька, прилетай скорее. Я же одна за всех. Мы след готовили. А здесь такое. Ты же знаешь. Кононенко раньше времени уехал. Я одна осталась. Не рыдай. Вечером вылечу. Завтра буду в райкоме. Сегодня что? Суббота? Вызови с утра весь аппарат. Разберемся. Пока. Шумилин повесил трубку, потом узнал телефон местного горкома комсомола и позвонил первому секретарю. Тот внимательно выслушал просьбу столичного коллеги, записал данные и обещал выбить бронь. Из телефонной кабины, куда несколько минут назад вступил расслабленный отдыхающий, вышел энергичный, сосредоточенный, ответственный работник. «А Паш-то не тот, как мы, с запоздалым недоумением», — ответил он. «Сегодня же суббота». Привыкший по деятельности иметь перед носом перекидной календарь, в отпуске Шумилин прежде всего сбивался со счета дней, но какой день сегодня все-таки сообразил. Утром из окна пансионата он видел несущих букеты черноволосых школьников, таких неожиданных для курортного городка, где, оказывается, тоже учатся. Тогда все ясно, 1 сентября Шумилин сам был бы на работе. Ты куда пропал, худеешь, что ли, улыбаясь, остановил его томившийся тут же в телефонной очереди сосед по столику, зав отделом из Вологодского кома комсомола. Ты понимаешь, какие-то идиоты ночью в райком залезли. Махновцы балуют? Я серьезно, надо лететь. Так что будешь в наших краях, заглядывая в краснопролетарский. Только не спутай. Есть еще красноармейский. Бывает, ошибаются. Не спутаю. Так я думал, ты смеешься. Это же на весь город ЧП. «Вот тогда ты мне объясняешь». «Так я думал, может, тебе помочь собраться?» «Спасибо, я успею». «Ну, да счастливо. Ты, старик, держись. Может, все обойдется». И, наверное, из-за того, как помрачнело и напряглось лицо этого, в общем-то, малознакомого парня, шумильно окончательно слетело курортное благодушие. Поднявшись в номер, он вытащил из-под кровати запылившийся чемодан, нарисовал пальцем на крышке печальную рожицу и начал укладываться, по-мужски все комкой, кидая в одну кучу. В голове прочно засели неизвестные хулиганы, но при этом почему-то в деталях встала перед глазами прошлогодняя ссора.